Глава тринадцатая. Правда, опытным путем удалось выяснить две вещи. Во-первых, тут стоят ограничители магии. Дверь ни в какую не желала поддаваться. Во-вторых, поговорить с Лигасом не получится. Стражник, сидевший перед камерами, моментально включал какой-то артефакт всякий раз, как они начинали говорить в ушах. Сразу шумело так, что услышать нельзя было собственный голос, не то что чужой. Вдобавок ко всему пальцы постоянно покалывало. Сначала она думала, что отлежала руку, но потом поняла, что дело вовсе не в этом. Гера, забери, что ты творишь, Девуар. Тихо прошептала она. Может быть, это какой-то шифр? Маргарита попыталась отследить в уколах хоть какую-то закономерность: указательный, большой, мизинец, затем снова указательный, причем кололо всегда в разных местах. Она попыталась представить, что пальцы это буква алфавита, но все равно получилась какая-то т а р а б а р щ и н а Что мы имеем? рассуждала девушка. Дракон ритуалист. Пытается подать мне знак, каким способом он будет пользоваться, и тут на ум пришел их последний разговор, где Илигас говорил ей о малом рунном алфавите и правиле десяти пальцев. Ну конечно, его действительно было просто выучить. Даже Маргарита, никогда серьезно не о б у ч а в ш а я с я м а г и е й его знала как детскую песенку «Считалку». Вот только что толку от перечисления названий рун, если максимум, что она может, сказать, как они выглядят. Но Девуар был упорен, повторяя одно и то же раз за разом. Девушка взяла ложку, которую принесли вместе с обедом, подошла к двери камеры и принялась чертить обратной стороной столового прибора. Знаки рун, которые так настойчиво сообщала Лигас, как только она закончила последнюю руну, полученный рисунок слегка засветился. Маргарита, пораженная внезапной догадкой, направила свою магию на дверной замок и сразу же почувствовала отклик. Получилось. Девушка выглянула сквозь решетчатое окно на сидящего к ней спиной охранника. Эй, вы там про меня не забыли? крикнула она. Я уже второй день тут сижу. Может быть, мне хотя бы объяснят? Дальнейшие слова п о т а н у л и в шуме из-за включившегося артефакта. Охранник даже не повернулся. Что ж, это он зря. Марго ухмыльнулась, толкнула дверь, тихонько выскользнула и подошла к соседней камере. чтобы открыть двери Лигасу. Тот выглядел вполне довольным жизнью, разве что волосы спутаны, да одежда грязная. Он подмигнул Маргарите и подошел к ничего не подозревающему стражнику. Тот потянулся, чтобы прекратить действие прибора, но, очевидно, что-то почувствовал и обернулся. Дракон вырубил его с одного удара. Охранник р а с п л а с т а л с я по полу, задев артефакт. Прибор упал, р а с к о л о в ш и с ь на части и перестал шуметь. Ну, наконец, моя дорогая, я думал, ты будешь соображать куда быстрее, подал голос Элигас в своей обычной насмешливой манере. Ты издеваешься? Маргарита ожидала от него какого угодно приветствия, но только, но только не того, что он. начнет упрекать ее в недогадливости, издеваться над своей драгоценной женушкой, да никогда в жизни, фыркнул мужчина, подходя ближе и смачно чмокая ее щеку. Я скучал, честно, позор, прошептала она, вытирая щеку. Хотелось на кричать на него, но для выяснения отношений место было не самое подходящее. А ты мне не рада? Девуар напряженно всматривался в темноту коридора. Нам надо уходить отсюда. Он подхватил ее на руки и помчался вперед по темному коридору. Со стороны выхода показалось около двадцати солдат в императорской форме. Все вместе они не вмещались даже в проход, стоя друг за другом. Те, что были впереди, держали в руках замедлители. Проклятие! Он резко затормозил, ставя девушку на землю и задвигая за свою спину. Ничего себе! Сколько их! Маргарита попыталась свистнуть, но вместо этого вышло только тихое уф. Немноговато ли для двоих сбежавших? нас высоко ценят. Дракон переминался на месте. Маргарита еще раз окинула толпу взглядом. Вдвоем им со всеми ними явно не справиться. Очевидно, солдаты решили также, поскольку после небольшой заминки кинулись на них, активируя замедлители. Девуар с легкостью откинул от себя первых двух нападавших. Те ударились об стену и потеряли сознание. Еще трое налетели на дракона следом. Четвертый успел направить на него голубое свечение, способное обездвижить любого дракона. Двое окружили ее саму. Марго выставила вперед руки в защитном жесте, чувствуя, как начинает покалывать тело от воздействия замедлителя на Элигаса. В этот самый момент изнутри поднялась волна, прошла с ь по плечам и вырвалась из ладоней. Весь туннель озарился на миг ярким ослепляющим светом. Когда свет исчез и глаза обрели способность снова видеть, оказалось, что на ногах остались стоять только Маргарита и Элигас. Этому ты научилась, когда зашла разок в академию. Что же будет, когда ты туда на целый семестр попадешь? Попытался пошутить Девуар. Но было видно, что от магического выброса ему не по себе. Ты вроде говорил, что нужно бежать. Маргарите и самой было не по себе. Гера молчала, а доступ к ее силам не сулил ничего хорошего. Прошлый раз, получив его, она отправилась поджигать столицу, причем с полной уверенностью, что это очень весело. Коридор привел к выходу. которые охраняло всего трое солдат. Расправиться с ними для дракона не составило труда. Выбравшись наружу, оказалось, что они находятся среди нескольких одинаковых строений, напоминающих казармы или бараки. По улицам по двое и по трое ходили караульные, а местность была обнесена высоким забором. со смотровыми вышками по углам. Понятия не имею, где мы, но есть способ узнать, посмотреть сверху. Ты имеешь в виду забраться на вышку? Маргарита оценила их шансы пробежать мимо караульных. Кто знает, сможет ли она снова усыпить всех разом? Элигас усмехнулся. Ты, кажется, забыл, моя дорогая, что один из нас умеет летать. Глаза его почернели, черты лица исказились, а тело начало растворяться в густом дыме. В какой-то момент он обхватил ее, черные клубы закрыли собой все вокруг. Маргарита почувствовала, как тянет вверх, а затем ощутила, что сидит, упираясь руками в теплую, ороговевшую чешую. Дым развеялся так же быстро, как и появился. Открывая взору тело ящера, сюда бы еще стремина и седло. Дракон Элигаса был гораздо меньше, чем тот, в которого обращался ее отец, и уж тем более меньше Герилеона. Но стоило признать, что сидеть на нем было удобно. Внизу закричали солдаты, за сверкали лучи заклинаний, но и Элигас уворачивался с невероятной ловкостью. Маргарита видела, как караульные на одной из башен зарядили орудия, напоминающие катапульту, и спустя секунду в их сторону полетела гигантская стрела. Затем еще одна и еще. Дракон сделал головокружительный кульбит, уходя в крутой п и к е Сердце замерло, а руки мертвой хваткой обхватили его шею. Маргарита надеялась, что стоит им отлететь на достаточное расстояние, как все прекратится. Но позади раздался шум хлопающих крыльев. За ними гнались драконы. Ящеры выстреливали струями огня, заходя с разных сторон. Маргарита прижималась к коже дракона, надеясь, что и Лигас окажется достаточно быстрым, если их обгонят. то возьмут в кольцо. Еще и местность, как на зло, была полностью открытой. На километры вокруг сплошные степи. Оставалось надеяться лишь на выносливость и скорость девуара. Погоня длилась целую вечность, пока преследователи, наконец, не отстали. Дракон повернул к ней свою морду, скаля пасть, словно спрашивая. Понравилось ли ей? Если бы могла, Марго обязательно ему бы ответила каким-нибудь ругательством. Вот только она замерзла от постоянного напряжения, свело спину, а руки почти не ощущались. Того и гляди разожмутся, и она рухнет вниз. На споры просто не было сил. Больше всего на свете ее интересовало сейчас, когда они прилетят, хоть куда-нибудь. И можно ли будет оттуда связаться с отцом? Что же с ним случилось? И почему, Гера забери, ее держали в соседней камере с Девуаром? Держаться за шею дракона становилось с каждой минутой все сложнее. Она уже хотела просить устроить привал, как увидела небольшой замок. Он раскинулся на берегу ручья и был окружен неухоженным заросшим садом. Когда-то давно кусты и цветники были посажены по единому плану, но сейчас они разрослись так, что на земле случайный путник увидит лишь заросли. Дракон начал снижаться, пока не опустился прямо перед ступеньками каменного крыльца. Черный дым окутал ящера. Ей не пришлось даже спрыгивать. Ноги мягко коснулись вымощенной плитками дорожки, а рядом уже стоял Илигас. Мужчина кинулся к двери, глаза его странно блестели, он то и дело поминутно облизывал губы. Тут, наверняка, навешана куча всего, чтобы сообщить, если я попробую вернуться. Не поможешь? Он нетерпеливо обернулся к Марго. Это твой дом? Не очень-то умно приходить сюда, учитывая, что ты, а теперь и я в бегах. Да, да, но мне жизненно важно добраться до моей библиотеки. Нужно кое-что перепроверить. Она никогда еще не видела его таким суетливым. Это было странно. Подойдя к двери, Марго разом смахнула все наложенные когда-либо и кем-либо чары. Если бы ее попросили снять что-то конкретное, с этим была бы проблема. А так внутри оказалась довольно с и м п а т и ч н а пыльно и грязно, но в целом ей определенно нравилось. Высокие потолки, светлые стены, из окон виднелся сад. Девуар закрыл за ними дверь, вычерчивая на той незнакомые руны. Это на случай. Если все же придут гости, пояснил он. После этого кинулся вверх по лестнице. Марго ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Нам стоит обсудить кое-что. За то время, пока ты был в заключении, обстоятельства несколько... г е р а забери. Все слова вылетели из головы. Стоило ей зайти в ту комнату, в которую вбежал д и в у а р стены в ней... Были исписаны мелом. На полу валялись тысячи мелких и крупных листков, исчерканных формулами. Часть из них была закреплена на стенах, часть покрывала стол, стул и диван. Я всегда подозревала, что ты чокнутый, но чтобы настолько? В этот раз ей даже удалось свистнуть. Элигас взялся за стопку книг, пестрящих закладками. И со стервенением принялся их листать. Ни здесь, ни здесь. Одну за другой он отбрасывал книги в сторону и тут же хватался за новые. Маргарита тем временем рассматривала формулы и графические зарисовки, расчёты времени, положение небесных светил, нанесённые прямо на стены. Это ведь расчёты того ритуала, о котором ты говорил. Было в нанесенных мелом рунах что-то странное, что-то, что цепляло глаз. Ну, тот самый, из-за которого ты подался в бега. Два десятка лет. Неужели я снова просчитался? Прошептал себе под нос мужчина, по-прежнему игнорируя девушку. Марго обошла комнату по периметру. Что же такого было в этих знаках? что не давало покоя. Спустя минуту она поняла, большая часть символов для расчета была изображена перевернутыми. Считалось, перевернутые руны благоволили неодаренным и человеческим особям. Что бы это значило? Ты испортил тот ритуал с призывом божественного, предположила она. На этот раз дракон повернулся к ней, не испортил, просто скорректировал с поправками на твою мать. Что это значит? Эй, она подошла к Дивуару, упирая сердито руки в бока. Ты не думаешь, что после всего, что ты сделал, ты должен мне как минимум объяснение. Я объясню. Элигас захлопнул очередную книгу, откладывая ее в сторону. Но для начала расскажи мне после того, как твой отец схватил меня, куда ты пропала из дома? Маргарита нахмурилась, кусая губы. Откуда он знает об этом, если был в тюрьме? Рассказывать о том, что случилось, было страшно. Пусть даже это была не она. Стоило ли говорить о Гере и Герелеоне, о том, сколько людей пострадало? После недолгого раздумья девушка тряхнула головой, в ы б р а с ы в а я сомнение прочь. В конце концов, Дивар, ритуалист, быть может, он как-то поможет избавиться от надоедливой сущности, поселившейся внутри. А что касается Герилеона, она была с ним не по своей воле. Вот только как все это объяснить? Внутри меня оказалась скрыта Гера. Ее возлюбленный похитил меня и пробудил ее. Они переспали, а потом полетели жечь столицу и убивать людей. Прилетел папа, начал биться с Герилеоном. Я как-то смогла подавить Геро. Конец. Она произнесла это скороговоркой на одном дыхании. Подожди, не так быстро. Что ты сказала? Лигас привстал от удивления. Что значит переспали? Из всего, что я сказала, ты уловил только это? Марго сердито сжала кулаки. д и в у в а р явно все еще пытался переварить полученную информацию. Хорошо, наконец в ы д а в и л и с ь себя он. Ты должна знать, как все было. Только прошу тебя, дослушай до конца. Двадцать лет назад. Императрице удалось заполучить ключ к вызову древней правительницы Шитара Геры, Августа мечтала повторить ее путь, свергнуть мужа и единолично править, а потом мне предложили подготовить ритуал по передаче древних сил, но я прекрасно знал, чем это может закончиться, если бы Гера пробудилась, Шитар утонул бы в огне. В нашей семье сохранились рукописи свидетелей тех времен, учитывая, что наш род периодически роднился с полукровками и даже неодаренными нас бы перебили первыми, запорчу чистой драконьей крови. Почему ты не отказался? Тихо спросила Маргарита. О да, кому как не ей знать, насколько к р о в о ж а д н о может быть, Гера. Моя кузина, она могла с этим справиться. У нее ушло бы больше времени, но она бы смогла. Представители нашего рода всегда были хороши в рунах. Если бы не согласился я, это сделала бы она. А пойти и донести на члена собственной семьи у меня не хватило бы духу. И ты решил предотвратить возвращение Геры иным образом. Элигас задумчиво кивнул. По его виду казалось, что он мысленно перенесся на двадцать лет назад. Августа планировала принести в жертву твою мать. Та была беременна, и магия ребенка подходила идеально. Я все учел. Ключ, о котором я говорил, должен был не дать пострадать ни женщине, ни младенцу, и при этом... Нейтрализовать императрицу. Больше ничего не должно было произойти. Пустышка, я все рассчитал, кроме одного. И что же ты упустил? Илигас хвалился, что он лучший. Что же он мог не учесть? То, что детей окажется двое. Дивар сжал пальцами виски и прикрыл веки. Сила нашла лазейку. неучтенный ребенок, не защищенный от ее влияния. Ты, мужчина, посмотрел на нее, и Марго поразилась, сколько боли и раскаяния было в его глазах. Я бежал сразу, как схватили сестрицу. Она моментально выдала мое участие, но главное было не это. Я знал, что из-за моей ошибки может с о у ч и т ь с я непоправимое. Сила была в тебе. Твой брат не подходил. На нем ключ сработал как надо, и он получил возможность оборота в дракона. А вот за тобой я наблюдал. Все же я на редкость хорош в создании всякого рода артефактов. Двадцать лет с помощью них мне удавалось водить твоего отца занос. Сначала я размышлял, как убить тебя. уничтожив и силу, хотел исправить то, что натворил, но чем больше я наблюдал, в общем, древний ритуал подошел как нельзя кстати. н у и потом так я мог похоронить старую ошибку, выбить через т в о е г о отца помилование и жить счастливо. Оскованная ритуалом сила не должна была пробудиться, но она пробудилась. Маргарита отступила от него на шаг. Ты хоть представляешь, что я творила, пока она сидела в моей голове? А тот проклятый дракон меня до сих пор трясет от воспоминаний о том, что делали те двое. Это была не ты. Скажи это тем, кто погиб. Я виноват перед тобой, очень, и если бы я мог, то отмотал бы время вспять. чтобы все исправить. Не уверен, что ты когда-нибудь сможешь меня простить. Виноват? По твоей милости в меня вселился дух тысячелетний убийцы, и ты считаешь, что то, что ты решил меня великодушно не убивать, тебя извиняет? Чувство вины мгновенно обратилось в ярость, хотя ты сам оказывается тот еще маньяк, следил за мной. Может, еще и вещи воровал. И после этого тебе нужно мое прощение? Он неожиданно обвил руками ее талию, притягивая к себе. Ты моя жена в конце концов. Конечно, нужно. Он поцеловал ее куда-то в макушку, вдыхая запах ее волос. Не с м е й обращать все в шутку, она забилась в его руках, колотила кулаками по груди. Не обращая внимания на собственные ощущения, на глазах появились слезы, тело начало бить дрожь. Он ведь ей нравился, очень нравился, а теперь оказывается, что все проблемы в ее жизни были из-за него. Кокон, теперь ты уже ясно, что это была за скрытая сила, проклятая магия Геры, ждущая своего часа. И если все это берет свои корни из того, что произошло так давно, то и родители наверняка в курсе. Все вокруг были в курсе, кроме нее. Элигас обнимал ее за плечи, гладил по спине, пытаясь успокоить, шепча на ухо слова извинения в п е р е м е ш к у с комплиментами. Спустя время Маргарита успокоилась, но вот горький осадок. никуда не делся. В таком случае я могу тебя простить, наконец произнесла она. Помоги мне избавиться от этой силы, а затем разорви связывающий нас ритуал. Дракон нахмурился. Я что-нибудь придумаю насчет Геры, но ритуал отменять не буду. В голосе дракона внезапно прорезался металл. И что это значит? Маргарита вновь почувствовала, как поднимается злость. Да что этот дракон себе позволяет? Что ты, моя? скрипнул зубами мужчина, явно борясь с охватившими его чувствами. Марго поджала губы, мысленно подбирая для Девуара э п и т е т покрепче. Когда ты сердишься, ты особенно прелестна. Он крепче прижал ее к себе и шепнул на ухо. И все равно я заставлю тебя меня простить. И как же ты это сделаешь? Она вновь попыталась отодвинуться. Простить? Ну уж нет. Как же она ошибалась, считая, что Девуар лучше Герилеона, древний дракон, хотя бы честен в своей одержимости разрушениями. А вот этот, прикрываясь благими намерениями, превратил ее жизнь в ад. Вот только от шепота Элигоса по спине пробежали мурашки, тело охватил трепет. Она неосознанно прикусила губу, проклиная себя за охватившее тело сладкое предвкушение. Я задумал коварный план и сразу предупреждаю, тебе он не понравится. С этими словами он прижался своими губами к ее, вовлекая в томительно сладостный поцелуй.